Гарри не могла бы. — Да ладно тебе, — сказал Рон по-приятельски, — нам нужна пара. Так вышло глупо, у всех есть, а у нас нет. Я не могу пойти с вами. Гермиона вдруг покраснела. Я уже иду с другим. — Ни с кем ты не идешь. Ты просто так сказала, чтобы отвязаться от навела. Отвязаться? Ты так думаешь? В глазах у Гермионы заплясали опасные огоньки. — Ты, Рон, три года не замечал, что я стоящая девчонка. Но нашлись люди, которые это заметили. Рон вытрущил на нее глаза. Да ладно, ладно, улыбнулся он. Мы это тоже знаем. Ну что, идешь с нами? Но я же сказала. Гермиона по-настоящему рассердилась. Я пойду с другим. Она вихрем вылетела из гостиной и помчалась к себе в спальню. — Ты все выдумала? — крикнул ей вслед Рон. — Не выдумала, — тихо сказала Джинни. — С кем же это она идет? — Не могу вам сказать, это ее секрет. — Ну ладно, — сказал Рон в полной растерянности. — Это становится смешно. — — Ты, Джинни, иди с Гарри, а я просто... — Я не могу. Джинни тоже покраснела. — Я иду... Иду с Навилом. Когда Гермиона отказала ему, он пригласил меня, а я подумала, мне ведь иначе не попасть на бал. Я только на третьем курсе. Вид у Джинни был несчастный, но я пошла ужинать, а вы как хотите... Она встала и, понурив голову, побрела из гостиной. — Что это на всех нашло? — вытаращился Рон на Гарри. Как раз в этот миг Гарри заметил Парвати с лавандой, они входили в гостиную. — Пора предпринять решительный шаг. — Подожди меня здесь! — бросил он Рону, вскочил, подошел прямо к и, не задумываясь, выпалил. — Пойдешь со мной на бал? Парвоте захихикала. Гарри терпеливо подождал, пока хихиканье кончится, держа в кармане мантии скрещенные пальцы. — Хорошо, пойду, — наконец сказала она, вспыхнув обжигающим румянцем. — Спасибо, — поблагодарил с огромным облегчением Гарри. — А ты, Лаванда, не могла бы пойти с Роном? — прибавил он. — Она идет с Симусом. — ответила за подругу Парвати, и обе принялись хихикать чуть не с ожесточением. Гарри вздохнул. — У тебя никого нет например. Ну, чтобы пойти с Роном. Понизив голос, произнес Гарри, чтобы Рон не услышал. — А Гермиона Грэнджер? — спросила Парвати. Ее уже пригласили. Парвати изумленно вскинула брови. — да. — И кто же? — спросила она недоверчиво. — Понятия не имею. Гарри пожал плечами. — Ты как быть с Роном? — А знаешь том? медленно проговорила Парвати. — Моя сестра. Ну, — Наверное, ты ее знаешь. Она как-то вранка. Я скажу ей, если хочешь. — Прекрасная мысль. Дай мне знать, когда поговоришь с ней. И Гарри вернулся к Рону. Да, этот бал потребовал от него героических усилий, хотя и вряд ли того стоил. Теперь одна надежда, что нос у Мадмы патил, окажется там, где надо, в середине лица.